Очнулся уже в камере. Понять, что это участок оказалось просто. Не в первый раз залетаю. Узкий темный пенал, с одной стороны которого протянулась кое-как ошкуренная деревянная скамья. Обитая железными полосами дверь, небольшое окошко из толстого стекла с просверленными дырками за железной решеткой. Разве что стены не бетонные, а кирпичные. Еще холод и запах мочи. В дальнем углу стояла пластиковая полторашка наполовину заполненная какой-то бледно-желтой жидкостью. Хотя что значит «какой-то»? Тут двух мнений быть не может. Блин, не всякий ворошиловский стрелок горлышко-полторашки струей попадет. Впрочем, вон не захочешь нюхать — попадешь. Я тихонько выругался, забрался с ногами на лавку и осмотрел левую кисть, принявшую на себе пинок. Вроде ничего не сломано, но опухлая болит, зараза, сил нет. С другой стороны, зато голова цела. Не кстати вспомнился диалог на суде у одного приятеля. Судья. Подсудимый, вы пинали потерпевшего по голове? Подсудимый. Нет. Судья. Но свидетели... Подсудимый. Я пинал потерпевшего по рукам, а руками он закрывал голову. Хотя суд — это не самое страшное. Суд — это так, цветочки. Вопрос о суде и кто нас волновать не должен. Выбор небольшой. Либо попов, либо таинственный полковник. Кто раньше в Лудина вернется, тот к стенке и поставит. Три трупа точно не простят. А если принять в расчет, что кто-то из нас всерьез заинтересовал городских, так и вообще тошно становится. За кем они пришли? Или за мной, или за Жаном? Других вариантов нет. Но за кем? Ведь именно от этого стоит плясать. Именно от этого. Из-за нелегких раздумий разболелась голова. Я решил отвлечься и начал проверять, чем располагаю. Много времени на это занятие не ушло. В кармане оказалась не просто пустота, а самый натуральный вакуум — абсолютный ноль. И фуфайку обшмонали, и с шеи цепочку сняли. Сволочи. Даже Катя на берег не пропустили. Слово из четырех букв. Первое — «Ж», последнее — «А», посередине — «О» и «П», и все большие и жирные. Блин, даже шнурки выдернуть не поленились. И ремень умокнули. Подняв с пола ботинки, я натянул их и поморщился, боюкая левую кисть. Вот это встрял так встрял. А еще мне решительно не хотелось находиться в этой камере. Не нравилось здесь и точка. Нет, в камере вообще нечему нравиться. Но тут атмосфера натуральным образом давила. Лезла под кожу, высасывала жизнь. Вот оно. Я сосредоточился и постарался почувствовать магические потоки. А уловил один лишь белый шум. Все было забито мощными электрическими помехами. Спецкамера? Понятно. Тут под потолком что-то зашуршало, по воротнику побежала струйка пыли, и мне едва удалось одернуть голову от выпавшего из стены кирпича. Это еще что за узник замка Иф? Я встал на лавку и с опаской заглянул в образовавшееся отверстие. Оттуда блеснули, налитые кровью, глаза Жана. Меня аж мороз пробрал. Стена ж в четыре кирпича. Кто? С натугой прохрипел колдун, по его лицу катились крупные капли кровавого пота. Я. Лед! Подойди к двери и подзови караульного. Зачем это? Получить лишний раз по ребрам за нарушение порядка радости мало. Какой смысл геройствовать? камеру меньше, чем вдвоем, так и так не зайдут. — Позови. Подойдет, толкай дверь, я петли вырву. — А сам что? — засомневался я, лихорадочно просчитывая ситуацию. — Получилось, что хуже уж точно не будет. В конце концов, невелика разница — сейчас пулю в голову получить или часом позже с веревкой станцевать. — Я после этого даже жиринку не расстегну, — признался Жан. — Отскочить успеет, — засомневался я.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 В оконце возник смутно различимый сквозь толстое оркстекло силуэт надзирателя. — Чё долбишься? — рявкнул он. — Головой лучше постучись, конь педальный. — Давай! — хрипло выдохнул колдун. Я отступил вглубь камеры, метнулся обратно к двери, на лице охранника почудилась ухмылка и со всей дури врезался в нее плечом. Врезался, и дверное полотно рухнуло. Будто стальных запоров и массивных петлей не существовало вовсе. Придавленный охранник взвыл от боли и неожиданности, а когда я рухнул сверху, вопль превратился в полузадушенный сип. Второй надзиратель немедленно вскочил из-за стола и судорожно рванул из кобуры пистолет. Но расстегнуть ремешок он с перепуга не сообразил, чем и обеспечил меня форой в пару-тройку секунд. Испытывать судьбу и ломиться к нему через всю комнату я не рискнул. Вместо этого соскочил с выворочной двери к тянувшимся вдоль стены полком, забитым всякой ерундой, и со всей силы метнул в противника первое, что подвернулось под руку. Подвернулась банка тушенки. Повезло. И повезло вдвойне, когда импровизированный метательный снаряд не просто угодил в охранника, а прилетел ему точно в лоб. Надзирателя шалело, взмахнул руками, запнулся о стул и рухнул на пол. Он только начал приподниматься, когда я оказался рядом, и со всей силы пнул его в висок. Голова мотнулась, шибанулась о стену, и, бедолага, обмяк. — Так-то, не все вам меня пинать. Я подхватил выпавший из рук вертухая Макаров и рванул обратно к камерам, позабыв слетевший с ноги ботинок. Придавленный надзиратель уже отжимал от себя дверное полотно, но, прежде чем успел выбраться на волю, удар рукояти отправил его в забытие И снова к столу подскочил к заворочившемуся охраннику, с разбегу приложил ногой по ребрам, затем долбанул стоявшим на столе кувшинам по многострадальной голове и только тогда с облегчением перевел дух. «Вот так! Вот так, мать вашу!» Но медлить было нельзя. Я выдвинул один ящик, другой, схватил обнаруженные там ключи и бросился освобождать своих товарищей по несчастью. С третьей попытки, отперев камеру Жана, распахнул дверь И колдун буквально вывалился мне под ноги. Судорожно глотая распахнутым ртом воздух, старик скрючился на полу. Из носа и ушей у него текла кровь, лицо было от темно пунцового оттенка, а набухшие вены на шее, казалось, могли лопнуть в любой момент. Слишком много при чар сил потратил, так и кровоизлияние в мозг заработать можно. Помочь колдуну я сейчас ничем не мог, поэтому не стал и пытаться. Выдернул из замочной скважины ключ и побежал искать остальных. Закрытых дверей оставалось еще три. И отпирать их наугад было слишком опрометчиво. Враг моего врага мой друг, но попробуй это местным уголовникам объясни. Нифига не успеешь. — Коля! Макс! Ворон! — Обежал я все камеры, колотя рукояткой пистолета по окнам. — Мы здесь! — отозвались за одной из дверей. «Открываю — Открываю! Я отпер парней, но кроме Макса и Николая в камере больше никого не оказалось. «Ворон где?» — спросил тогда. «Не было с нами!» Выдавил из себя Витрицкий и прислонился к стене. Нос его сильно опух, а под глазами темно-синими отеками набухали синяки. «Лихо ты!» — с уважением присвистнул Макс, увидев вывороченную дверь. Дубин, как ни странно, оказался целеханик. То ли на Витрицком менты все зло сорвали, то ли занятия боксом даром не прошли и закрыться сумел. «Это все Жан!» — ответил я и присел у зажатого дверью надзирателя, который вновь начал приходить в себя. «Надо ментов в вашу камеру закрыть!» Макс чиркнул пальцем по горлу. «А может, их того?» Кровожадно оскалился он. «Хочешь, чтобы за нами не только рейнджеры, но и местные гонялись?» Отшил я его и с недоумением взглянул на Жана, который поднялся на ноги и вытащил со стеллажа милицейскую дубинку. И что он с ней делать собрался? Ментов лупить? Колдун широко размахнулся и влепил дубинкой по прибору на стене, по виду электросчетчику. Железную крышку сорвало, на пол полетели обломки микросхемы, цветные осколки стекла. Тусклая лампочка под потолком засветилась чуть ярче и сразу исчез, мешавший сосредоточиться белый шум. Я посленявил палец, потер сеченную отлетевшими осколками щеку и покачал головой. — Предупреждать надо! — сразу опомнился и скомандовал. — Коля, помогай! Вытаскивай мента, пока дверь держу! — Макс, там за столом еще один! Тащи его сюда! — Убрав ПМ в карман фуфайки, я взялся за дверное полотно. Витрицкий начал помогать, а Макс дошаркал болтавшимися на ногах ботинками до стола, но только перегнулся через него, как распахнулась дверь за его спиной. Картина маслом. Не ждали. Впрочем, заскочивший в помещение караульной к увиденному тоже оказался не готов. — Мужики! Чё за грохот? Схода выпалил он и уже потом сорвал с плеча автомат. — Со! Больше ничего он сделать не успел. Макс оттолкнулся от стола и всем корпусом, подавшись вперед, провел прямой удар правой. Немаленького охранника отшвырнул на косяк, он как бильярдный шар отлетел обратно и нарвался на перкот левой. Да, правильно поставленный удар — вещь по эффективности просто жуткая. Дубин перешагнул через рухнувшего на пол мента и осторожно выглянул в коридор. Потом прикрыл дверь и сообщил. «Чисто!» «Коля, займись ими!» Отпустил я Витрицкого и распорядился. «Макс, хватай автомат и на шухер! И кинь ботинок!» «Лови!» Дубин швырнул мне ботинок, поднял с пола АКМ и осторожно выглянул в слегка приоткрытую дверь. Я отволок в камеру вытащенного из-под двери надзирателя, там уже обшарил его и забрал табельный Макаров. «Куда этого?» Тяжело прохрипел Николай, втаскивая к нам вырубленного Максом милиционера. «Бросай на пол!» Разрешил я, и парень убежал за последним охранником. Когда он заволок его в камеру и вышел наружу, я запер дверь и сломал ключ в замочной скважине. «Может, надо было у ментов спросить, куда они наши вещи дели?» — предложил вдруг Витрицкий. «А чего раньше молчал?» Разозлился я и сунул ему трофейный ПМ. «Вот, держи! Только в голову пришло!» «Пришло ему!» «Теперь нам до них точно не добраться, а без шмоток и оружия из села бежать совсем не весело». Шансов от погони уйти — ноль. — Не ссорьтесь, все здесь! — окликнул нас Жан, потроша черный пластиковый пакет для мусора. Я стащил с полки следующий мешок, вспорол его найденной на стеллаже отверткой, глянул содержимое и кинул витрицкому. В следующем пакете оказались мои вещи. Выходит, в последнем пожитке дубина. — Держи, Макс! — отволок я его парню, потом первым делом зашнуровал ботинки и вдел ремень. Отыскал цепочку с крестиком и амулетом и застегнул на шее. Как и приказал Валера, на склад сдали все до последней монетки. Уже легче. «Даже стрелы серебряные и бумажник не тронули!» Удивился Николай, отвлекся на стеллаж и воскликнул. «Ты смотри, здесь консервы! Кидай себе в мешок!» Приказал я и прицепил на пояс чехол с ножом. «Да, ничего не стянули!» Подтвердил Жан, зажав в кулаке половинку небольшого яшмового шарика. И туманно заметил. «Шансы есть!» «У тебя все усы в крови!» — подсказал я, взял штуцер и принялся его заряжать. «Неважно!» — отмахнулся колдун, разжал ладонь и провел второй рукой над каменной полусферой. Витрицкий краем глаза заметил, как изменился цвет яшмы и озадачно уставился на старика. «Что это?» — потребовал он объяснений. «Телепорт!» — спокойно объяснил Жан. «И куда он ведет?» Заподозрил я неладное, заметив, как заблестели у старика глаза. Сейчас сожмет кулак и... «Маяк неподалеку от форта, в развалинах мельзавода!» Вздохнул колдун, сделал над собой усилие и убрал камень в карман. «Старая мельница!» — сообразил я. «Ну так чего мы ждем? заволновался Николай. «Телепортируемся, короче!» «Ага, а в форте нас руководство рассылует за то, что мы задание провалили!» Фыркнул Макс, присел рядом с дверью и, посматривая в оставленную щель, принялся разбирать вываленные из мешка вещи. «Да и хрен с ним с руководством!» — вспылил Витрицкий. «И надо сказать, в кое то веки я был с ним абсолютно согласен. Действительно, хрен с ним. Двум смертям не бывать, а из села попробуй убеги». «Портал рассчитан на одного», — разочаровал нас Жан. «На двоих запаса прочности, возможно, еще хватит, но не на троих, и уж тем более не на четверых». Сомневаться в его словах не приходилось. Поэтому я подошел к выломанной двери и попросил. «Помогите!» Совместными усилиями нам удалось поставить ее на место и даже кое-как приладить засов. Если не присматриваться, то ничего не заметишь. Заглянет кто, нету никого, и решит, что все курить ушли. Бывает. «Попробуем с черного хода выйти», — решил я. «Только умоляю, не нашумите!» — попросил остальных, обнажая нож. «Думаешь, по-тихому выберемся?» — засомневался Макс. — Вряд ли в отделении много народу. Пожал я плечами и оказался прав. Пробираясь полутёмными коридорами, мы не встретили ни одной живой души. Мертвые впрочем, тоже не попадались. Даже пост охраны у служебного хода оказался пуст. Лишь на столе дежурного дымилась чашка кофе. Вышел куда, или это мы его вместе с надзирателями заперли. В любом случае следует поторопиться. — За мной! — прошептал я, посмотрел в глазок и выскользнул на улицу. «Ну, наконец-то!» — пробурчал рейнджер, куривший на крыльце. Он выкинул в снег окурок, начал оборачиваться к двери, и тогда я без малейших колебаний ударил его ножом чуть выше воротника фирменного тулупа. темно синий клинок легко вонзился в шею и перебил позвоночник. Парень дернулся и скатился с крыльца. Сбежав следом, я присел и перехватил штуцер. Макс выступил на крыльцо с автоматом в руках И завертел головой по сторонам в поисках цели. Но никого. Пронесло. Беззвучно выдохнул я и потащил убитого рейнджера к сугробу, наметенному у стены. Николай отодвинул Дубина в сторону, подбежал к стоявшей посреди двора пассажирской газели и заглянул внутрь. — Ключи здесь! — обрадовался он. — Кто водить умеет? Я — Я! — отозвался Макс. — Снимай с трупа камуфляж и ушанку. На машине поедем. Я зачерпнул пригоршню снега и наскоро затёр заляпавшее крыльцо капли крови. Потом ухватил Жана под руку, спустил его с крыльца и, распахнув заднюю дверцу газели, помог забраться в машину. Внутри, вдоль стенок, стояли две металлические скамьи. Колдун незамедлительно повалился на одну из них и тяжело задышал. «Трупы нам ни к чему, трупы ни к чему!» передразнил меня Макс, брезгливо стягивая с рейнджера верхнюю одежду. «А это так, совсем чуть-чуть мертвый, типа нищетова. «Это не мент!» А рейнджеры от нас теперь и так не отстанут, возразил я, когда дубин отошел, принялся заметать мертвеца снегом. Получилось не очень, но в вечерних сумерках тело в глаза не бросалось. Я залез к Жану, принял у ветрицкого, лежавший на переднем сиденье кедр, и прикрикнул на Макса, который никак не мог устроиться за рулем. Шевелись ты! Здесь граната в подстаканнике! хотнул тот. Давай сюда! потребовал я. Выкрутил запал, убрал гранатовый вещь в мешок и вновь поторопил парня. «Поехали!» «Эх, давненько я за баранку не держался!» Усмехнулся Макс и повернул ключ в замке зажигания. «Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю! До ворот доедешь?» Спросил я, надеясь, что в наступавших сумерках сразу разобрать, кто сидит за рулем, рейнджера не сумеют. Нам бы только из села выехать. «А может, через стену перелезем?» Предложил Витрицкий. «Сигнальные чары сработают!» Не открывая глаз, предупредил Жан. Сразу чем-нибудь магическим долбанут. — А если на воротах тормознут, что делать? — спросил Николай, пересев с переднего сиденья к нам назад. — И правильно. Нечего лишний раз светиться. «Стрелять — Стрелять! Я проверил кедр, отложил его и посмотрел в боковое окошко. Замерзло. Ни черта не разобрать. — Жан, ты нас не прикроешь? — На меня не рассчитывайте. Мне бы хоть чуть-чуть оклематься. А морок навести... У ворот такие чары наложены, что караульным любой морок, как быку красная тряпка. — Плохо, — пробормотал я и решил с поездкой к воротам пока повременить. — Макс, слышь, а ты тот тупик, в который мы забрели, найти сможешь? — уточнил у водителя. — Легко. Вот и рули туда. Как ни странно, но тупичок Макс нашел, даже ни разу не заплутав. Там он задом загнал газель в проулок, немного отъехал от дороги и заглушил мотор. Вот и чудненько. Сюда по своим делам вряд ли кто забредет, а с улицы машину высокий забор прикрывает. — Ждите! — распорядился я, выбрался из автомобиля и обнаружил, что память не подвела, и крыша нужного сруба торчит на соседней улице. Еще б хозяин дома оказался. Стараясь держаться подальше от заборов, дабы не раздражать цепных псов, я миновал несколько участков и свернул на перекрёстки. Там перебрался через высоченную кучу мусора и облитого помоями снега, пролез в узкую щель между двумя заборами и, выбрав нешибко запачканный комок смершегося снега, метнул его в окно. Тот угодил в раму, послышалось дребезжание стекла, и сразу в доме погас свет. Через пару минут на пороге появился хозяин. Левой рукой он запахнул полушубы, шубы, насторожно огляделся и вышел в огород. — Кого принесло? — негромко произнес дядя Слава, перестав вертеть головой по сторонам. — Это лед, лед. Удивился мужичок и опустил ППШ, который до того старательно прятал за спиной. А вот я пистолет убирать не спешил. Более того, ПМ был предусмотрительно снят с предохранителя и направлен на собеседника. «Он самый!» — подтвердил, не повышая голоса. «Ты какого хрена здесь делаешь?» — прошепел Слава. «Жить надоело!» «Так получилось!» — вздохнул я, переступил с ноги на ногу и спросил. «А что?» «Всех, кто с патрулем работал, какая-то сука сдала». — ответил мужичок и закурил. — Ты-то чего паришься? Ты не с патрулем, ты с нами работал. — мыкнул я. — С нами это со мной и Шуриком Ермоловым. Когда одно время ходили на север, то обратно несли много чего интересного и зачастую не совсем законного. Форд с некоторыми вещами соваться было себе дороже. Вот и подыскали человека для перепродажи этого самого не совсем, а то и совсем незаконного. Слава оказался просто незаменим. За соответствующие комиссионные он мог сбыть любой горячий товар. И что характерно ни разу не подвел. Если в трудотряд не отправит, мне от этого легче будет. Тебя хоть не видел никто? Нет. Слушать жалобы не было ни времени, ни желания, поэтому я сразу перешел к делу. Нам из села убраться нужно. Есть варианты? Да какие могут быть варианты? Менты с рейнджерами спелись. Перекрыто все. С досадой сплюнул Слава. А после сегодняшнего шухера, хоть вообще лавочку закрывай. «А что случилось?» «А то ты не знаешь. Три трупа у нас случилось, и еще двое тяжелых в больнице». «Понятно», — протянул я, с трудом скрывая удивление. «Ворон выжил, что ли?» «Неважно, в любом случае из больницы его не вытащить. Самим бы из села убраться». Я вздохнул и вновь спросил. «Так ты поможешь?» «Да не могу я! Не могу, понимаешь?» «Я все понимаю, но нам из села край свалить надо». «Сегодня шишку какую-то ждут». «На воротах не до вас будет», — сообщил Слава, развернулся и зашагал к дому. «Удачи!» «И на том спасибо», — пробормотал я ему в спину, выбрался на улицу и поспешил к машине. Без транспорта к воротам нечего и соваться. А так, так хоть какой-то шанс остается.